Глава 16. Освальд разочарован. Мы ищем правду и готовы мириться с последствиями ее познания. Чарльз Сеймур. Период конца 1960-го начала 1961 -го года оказался поворотным в жизни Освальда. Он переживал кризис в своих отношениях с Эллой Герман и пересматривал свои взгляды на дальнейшее пребывание в Советском Союзе. Казалось бы, пустяковые вещи могут самым неожиданным образом повлиять на отношения людей. Так и случилось с Аликом. Приближении зимы он купил себе шапку-ушанку, очень практичную вещь. Клапа на этой шапке можно было завязывать под подбородком. Он опасался за свои уши, а новая шапка хорошо защищала от ветра и холода. В свои покупки сияющий Алик отправился на свидание с Целой. Новое приобретение американца – Предмет его восторга сразу же не понравилась Элли. Пошитая из комвольной ткани черного цвета, отделанная искусственным мехом под каракуль и с подкладкой из ваты, эта шапка представляла собой дешевый ширпотреб, который носили все рабочие. У Эллы она ассоциировалась с обыденностью и серостью. Ее американскому другу следовало бы больше уделять внимание своей внешности и выглядеть респектабельно, Он вполне мог позволить себе приобрести дорогой головной убор из каракуля. А сейчас он выставил себя жалким скрягой с этой несуразной шапкой на голове. Что подумают они и люди, когда увидят их вместе? Если Элла и высказала свое мнение о его обновке, то Алик пропустил его мимо ушей. На его взгляд шапка была экзотическим и в то же время очень практичным головным убором, идеально подходящим для местной погоды. Элла, скорее всего, была в плохом настроении. Канун Нового года они поссорились. Это случилось в последний день уходящего года. Алик разыскал Эллу днем, чтобы сказать ей, что они не смогут пойти навстречу Нового года к другу, как он обещал. Элла вспыхнула. Он не сдержал свое слово. Должно быть, у него на уме было что-то еще, и она просто не вписывалась в его новые планы. Девушка не стала слушать изменения Алика, повернулась и ушла. Что касается его, то он был волен идти куда угодно и делать все, что ему заблагорассудится. Было уже слишком поздно строить новые планы, и ей оставалось встретить Новый год в своей семье. Ожидалось, что к ним, как обычно, приедут несколько родственников. Элла была очень зла на Алика за его проделки. Ее проверенным способом пережить огорчение было лечь в постель и поспать. Оставалось еще несколько часов перед долгим ночным бдением празднования Нового года. Через пару часов мать Эллы разбудила ее и сказала, что молодой человек хочет поговорить с ней и ждет ее снаружи. Накинув пальто, девушка вышла на крыльцо в темную холодную ночь. К ней приблизилась хорошо знакомая фигура в нелепой шапке. Американец держал в руках какие-то свертки. Он сказал, что хочет извиниться за несостоявшийся вечер и пожелать ей счастливого Нового года. С этими словами он протянул ей свертки. Алик дал Элли понять, что, избавившись от груза своей вины, он сразу же вернется домой и останется там в полном одиночестве. Это был тонкий ход. Сердце девушки не могло остаться равнодушным при виде такой искренней демонстрации раскаяния. Элла сказала Алику подождать. Она сейчас вернется. Она спросила у своих домашних, не будут ли они возражать против присутствия ее американского друга. Возражения не последовало, и молодой человек был представлен семье Эллы и ее родственникам. В своем дневнике Алик дает следующий краткий отчет о том новогоднем вечере. «Новый год я провел дома у Эллы Герман. Я думаю, что влюблен в нее. Мы пьем и едим в присутствии ее семьи в очень гостеприимной атмосфере. Позже я возвращаюсь домой пьяный и счастливый». «Возвращаясь домой через реку, я решаю сделать предложение Элли». Алик решил не задерживаться с предложением Элли. По его впечатлению, все складывалось очень благоприятно. 2 января он сделал девушке предложение. Но сценарий принял совершенно неожиданный оборот. Все пошло наперекосяк. Вот как он описывает произошедшее. «После приятной прогулки до местного кинотеатра мы возвращаемся домой, держась за руки» и стоя на пороге, я делаю предложение. Она в замешательстве, потом отказывает мне. Я ее люблю, но у нее нет ко мне никаких чувств. Я американец, и меня когда-нибудь могут просто арестовать из-за этого. Я ошеломлен, а она смеется над моим положением и поворачивается, чтобы уйти. Я слишком ошеломлен, чтобы что-то придумать. Я понимаю, что она никогда не относилась ко мне серьезно, а просто использовала как американца, чтобы вызвать зависть у других, для которых я отличаюсь от русских парней. Я несчастен». Большинство записей в дневнике Алика носят краткий характер. Его описание отказа Эллы было необычно подробным, что само по себе свидетельствовало о состоянии потрясения, в котором он находился. Далее он писал в своем дневнике. «Я несчастен из-за Эллы. Я люблю ее, но что я могу поделать?» Это из-за состояния страха, которое всегда присутствует в Советском Союзе. Алик мысленно возвращался к тем нескольким счастливым месяцам, когда они были вместе. Он пытался найти ответ на вопрос, почему все закончилось так плохо. Элла всегда казалась такой нежной и понимающей. Он не сомневался в ее взаимных чувствах к нему. Теперь в глубине его сознания... Рождалась отрезвляющая мысль, что девушка просто была по своей сути милой и отзывчивой, и это была ее манера общения со всеми друзьями. В своем ослеплении он неверно истолковал ее сострадательную натуру за проявление любви. Алик был слишком уверен в непогрешимости своих суждений о Элли. Он пытался отогнать эти мрачные мысли, причинявшие ему боль. Подумать только. После того, как он сделал ей предложение, Она только нервно хихикнула и пустилась перечислять причины, почему не может выйти за него замуж. Элла совсем не переживала, как он. Ее единственным стремлением было быстрее покончить с этой неловкой ситуацией. В своей эмоциональной степоте он поставил ее в неловкое положение, заставив вопреки ее природе объяснить ему, как она видит их взаимоотношения. Похоже, девушка искренне верила, что за время их знакомства она дала ему достаточно возможностей понять, как на самом деле она относится к нему и где проходит черта, которую не следует переступать. Это была его вина, а не ее, что он не смог увидеть очевидное. Алик ненавидел себя за то, что был так слеп. Его память продолжала насмехаться над ним, воскрешая счастливые эпизоды прошлого, когда они были вместе. Внезапно лишенные романтической ауры, его отношения с Эллой предстали теперь в совершенно ином свете. В такие моменты Алик думал, какой предательницей была Элла. Она все это время водила его за нос, холодная и бессердечная. Алик решил, что отныне Элла Герман для него больше не существует. Он изгонит ее из своего сердца. Молодой человек снова был один с измученной душой и пустотой в сердце в этой холодной стране. Впервые я встретился с Эллой Герман только в 1992 году, чтобы взять у нее интервью для своей книги. Она уже давно была замужем за Максимом Прохорчуком. У нее были замужняя дочь и внук. Она сказала, что видела меня несколько раз с Аликом, однако я не запомнил эти встречи. В молодости предмет обожания Алика, должно быть, была довольно привлекательной девушкой. Ее окружала аура надежности, и Элла производила впечатление женщины, на которую можно положиться в трудный период жизни. Открытый взгляд, низкий убаюкивающий голос, неторопливый говор — весь ее облик я бы лучше всего охарактеризовал как материнский. Те, кто знали ее раньше, говорили, что она была такой всю жизнь. Вероятнее всего, это были именно те ее качества, которые и привлекли Алика. Из рассказа Эллы выяснилось, что тот день, когда Освальд сделал ей предложение, оказался поворотным в их взаимоотношениях. Последующим мой приятель стал полностью игнорировать ее, где и когда бы они ни встречались. Элла была сильно раздосадована таким пренебрежительным отношением к ней. В конце концов, она не сделала ему ничего плохого и была искренна с ним. Элла сказала, что до сих пор не понимает, что заставило Освальда так резко измениться. Элла была незначительно старше Алика, на чуть более года. В 20 с небольшим такая разница в возрасте может иметь большое значение. Девушка одного возраста с молодым человеком обычно более опытная. Это определенно дает ей преимущество с точки зрения жизненного опыта и самоконтроля при общении с противоположным полом. Алик, ослепленный своей любовью, вполне мог оказаться игрушкой в руках Эллы. Предложение руки и сердца американцам не было для нее неожиданностью. Позже она призналась в интервью одной западной женщине-репортеру. «Это было трудно, потому что я знала, что он был влюблен в меня, и он был здесь совсем один, но у меня не было к нему глубоких чувств. Он был хорошим человеком, он обладал отличным чувством юмора и был джентльменом, не в укор местным парням». В решении Алика полностью разорвать целый, как бы трудно это ни было, проявилась твердость его характера. Даже ее имя стало табу. Мы довольно часто говорили с ним о девушках, но имя Эллы Герман никогда при этом не возникало. Во время интервью Элла заметила, что уже после этого памятного эпизода с предложением она видела меня в компании Алика. Она даже слышала, как я что-то говорил ему по-английски и подумала, что я тоже американец. Девушка, должно быть, находилась совсем рядом. Однако Алик, если и заметил ее, то не признал и не заговорил со своей бывшей любовью. Старое поверье гласит, что как вы встретите Новый год, так и будете жить в течение всего последующего года. Похоже, оно дало осечку с американцем Освальдом. Действительно, он провел счастливую новогоднюю ночь в компании с Эллой, а на второй день Нового года получил ее отказ выйти за него замуж. Девушка ясно дала ему понять, что он всего лишь дезориентированный иностранец с ошибочным представлением о себе и местных ценностях. Однако, чтобы Элла не говорила, самым уничижительным и горьким было осознание того, что она его не любила. Разрыв с любимой девушкой стал поворотным моментом в жизни Освальда. Он стал задаваться вопросом, что еще могло удерживать его в этой стране. Чувства новизны и ожидания открытий, которые Алик испытал в первые месяцы своего пребывания в Минске, исчезли. Все стало обыденным. В Москве, пока он боролся с бюрократической волокитой за получение вида на жительство, было, по крайней мере, не скучно. Освальд начал замечать многое из того, что до сих пор было скрыто от него из-за собственной степоты романтика. Он узнал реальную жизнь рабочих, работая бок о бок с ними. Алекс мог пообщаться с представителями разных слоев этого общества, равных. Его наблюдения позволили прийти к обоснованным выводам о недостатках и преимуществах советской социалистической системы. Таким образом, что касается знакомства с этой марксистской страной, его миссия была завершена. Работа не приносила ему удовлетворения. Молодой человек осознавал, что не обладает ни знаниями, ни практическими навыками, чтобы заслужить уважение рабочих. Освальд был при деньгах, но у него не было никакой возможности потратить их так, как он хотел бы. В Минске не было ночной жизни и развлечений западного мира. С потерей любви его душа онемела. Остались всепоглощающая скука и тоскливое безразличие. В возрасте 21 года он еще ничего не добился. Мысли о том, какое будущее может ожидать его здесь с его американским прошлым, не вызывали оптимизма. Он сомневался, что чего-то здесь добьется, не пожертвовав своими убеждениями. «Куда хотя бы на время убежать от всего этого?» Пойти в кино и пялиться на скучные кинофильмы, неизменно прославлявшие героев из народа и их трудовые усилия в укреплении социализма и построении светлого коммунистического будущего? Заглянуть в общежитие и провести время со своими англоговорящими подружками? Его больше не тянуло к ним. Находиться в их перенаселенной комнате с предметами женского обихода, среди запахов еды и дешевых духов? Возможно, общение с ними и позволяло забыться, но только на короткое время. Любовь не заменить флиртом и сексом. Такие отношения только заставляют еще глубже чувствовать пустоту в сердце. Алика стала раздражать склонность окружающих относиться к нему как к иностранной диковинке. Они неверно истолковывали его привычки, находили забавными его поступки и местами принимали его за клоуна. То, что он был американцем, ставило его в особое положение и иногда оказывалось полезным. Теперь все перевернулось. Мой приятель отказывался играть сомнительную роль, навязанную ему окружающими. Он истосковался по обществу своих соотечественников. Ему хотелось вернуться домой и снова услышать обыденный разговор о привычных вещах. С чувством ностальгии вспоминал Алика о своей жизни в Штатах. «Не пора ли вернуться домой? Как примут его на родине?» Считается, что на жилище накладывается отпечаток личности его обитателя. У меня возникало острое чувство одиночества, а животный инстинкт предупреждал о какой-то неопределенной опасности, когда мне приходилось оставаться одному в квартире Освальда. Я представлял, как он чувствовал себя здесь в долгие холодные осенние вечера, стоя у окна и глядя в сгущающуюся темноту снаружи. Порывы ветра швыряли потоки дождя на стекло. В свете фонарей колыхались внизу мокрые ветви деревьев. Его собственное призрачное отражение в оконном стекле лишь подчеркивало его одиночество. Алек напрягал слух, пытаясь уловить звуки голоса Америки, доносившиеся из слабенького транзисторного радиоприемника его единственной связи с далекой родиной. Возможно, в такие периоды он черпал силу и находил поддержку в книгах, присланных ему из Америки. Это были «Сила позитивного мышления» Нормана Пилла и «Как человек мыслит» Джеймса Аллена. Норман Пил в своей книге дает совет, каким образом рациональное мышление позволяет преодолевать жизненные трудности, достигнуть душевного спокойствия, улучшить состояние здоровья и получать постоянный приток энергии. Джеймс Аллен обращается непосредственно к разуму попавших в беду. «Охваченные бурей души, где бы вы ни были, в каких бы условиях вы ни обитали, знайте, что в океане жизни идеи услады улыбаются вам, и солнечный берег вашего идеала ждет вашего прибытия». «Мечтая о возвышенном, и каким ты себя представляешь в мечтах, таким и станешь», — пишет Аллен. Ваши обстоятельства могут быть неблагоприятными, но они недолго останутся такими, если вы только осознаете свой идеал и устремитесь к нему. Джеймс Аллен утверждает, что каждый человек находится там, где ему нужно быть по закону своего существа. Мысли, которые он встроил в свой характер, привели его туда, и в устройстве его жизни нет элемента случайности, а все является проявлением действия закона, который не ошибается». Книги предлагали сохранять твердую веру в эффективность человеческой воли и силу духа, в преодолении препятствий, и утверждали, что эта вера помогает человеку продвигаться по жизни. Через какое-то время мне стало все больше казаться, что Освальд не совсем доволен своим пребыванием в Минске. Это ощущение росло по мере того, как я наблюдал за ним в повседневной жизни и узнавал о его отношениях с другими. Тот факт, что американец не вписывался в местные реалии, становился все более и более очевидным. На радиозаводе окружающие стали замечать, что всякий раз, когда что-то шло не так, Алик возлагал вину на других, на инструменты, на материалы. Время от времени вызывающее поведение американца досаждало его коллегам. Он явно испытывал их терпение. В итоге все это не могло не спровоцировать возникновение конфликтов. В одном из таких конфликтов участвовал Максим Прохарчук или Макс, как его называли «вокруг». Макс со своей цыганской внешностью был своим парнем, который ладил со всеми. Он был членом местной футбольной команды и приятным во всех отношениях. Также молодой человек был соперником Освальда в борьбе за благосклонность Эллы, что не было секретом в сообществе рабочих радиозавода. Этот факт во многом объяснял характер взаимоотношений Алика и Макса. Конфликт разгорелся вокруг механического пресса, на котором по мере необходимости работали многие. Обычно с получением доступа к прессу не было никаких проблем. Простое правило гласило «Первый работает, тот, кто пришел первым». Кому-то приходилось некоторое время ожидать своей очереди. Когда оператор на время отлучался, Он оставлял записку с просьбой подождать его возвращения. Никто не осмеливался нарушать установленные правила. Тот, кому срочно требовалось воспользоваться прессом, должен был спросить разрешение у его нынешнего законного оператора. Обычно такое разрешение предоставлялось. Эти выработанные практикой правила строго всеми соблюдались, позволяя избегать столкновения интересов. И вот, вернувшись к своей на время оставленной работе, Макс увидел спину Освальда, который возился у пресса. Макс не мог поверить своим глазам. Какая наглость. Американец проигнорировал его записку и уже демонтировал то, что было необходимо Максу для продолжения работы. Он был полон праведного гнева. Стоило человеку на минутку отлучиться, как какой-то треклятый американец уже испортил его труды. Макс потребовал объяснений. Невозмутимый Освальд сказал своему сопернику, что тот отсутствовал слишком долго. Макс вспылил, схватил Алика за грудки и прижал к стальной колонне. Внутренний Макс признавал, что, возможно, он отсутствовал дольше, чем того требовали негласные правила. Он просто остановился поболтать с приятелем, и вообще ничего страшного в том, если правила слегка нарушить. Все так делают время от времени. Парахарчук уже был готов отвесить Освальду то, что этот наглец заслужил, как вдруг понял, что у него не поднимается рука ударить его. Этот проклятый американец не оказывал абсолютно никакого сопротивления. Алекс стоял, прислонившись к колонне, и спокойно смотрел на Макса. Несколько рабочих, свидетели этой сцены, поспешили разнять враждующие стороны. Освальд ушел, оставив Прохорчука переживать из-за вопиющей несправедливости, совершенной американцам по отношению к нему. Вскоре их обоих вызвали в кабинет Портторга, Цеха, Лебизина. При виде Макса он изобразил что-то вроде недовольства и пустился читать пространную лекцию об обязанностях работника соблюдать высокий уровень дисциплины. Освальд сидел на стуле, рассеянно глядя в окно. Время от времени, лебизин, бросал косые взгляды на американца, как если бы он хотел удостовериться, какова будет реакция. Алику все это было явно безразлично. Через некоторое время порторг отпустил Освальда. Макс остался. Когда за американцем закрылась дверь, Разговор стал доверительно отеческим. Лебизин сказал, что он полностью на стороне Максима. Освальду, конечно, следовало дождаться своей очереди. Но Прохорчук, не будь дураком, должен был сообразить, что американец был не просто еще одним рабочим. В заключении Лебизин посоветовал Максу, чтобы в будущем тот никогда больше не ввязывался в стычки с Освальдом и держался подальше от американца. Освальд стал открыто критиковать условия труда в цехе. Похоже, что он начал свой личный крестовый поход против неэффективных, по его мнению, производственных отношений, которые следует пересмотреть. Он говорил, что администрация уделяет недостаточно внимания механизации ручного труда и внедрению новых прогрессивных разработок. И зашел так далеко, что устроил личную сидячую забастовку в поддержку своих требований. В течение нескольких дней он приходил в цех устраивался на своем рабочем месте, положив ноги на верстак и просиживал так весь день. Такие действия со стороны Освальда представлялись беспрецедентными и досаждали администрации. Забастовки в Советском Союзе были делом неслыханным и никогда не освещались в средствах массовой информации. Администрация расценила забастовку Освальда как полный вздор а его требования, как фантазии, лишенные какого-либо практического смысла. За спиной американцы рабочие потешались над его донкихотскими выходками. В их глазах поступок Калика был одним из заскоков, утвердившим его репутацию цехового клоуна. Любопытной особенностью этой забастовки было то, что она никоим образом не отразилась на благополучии американца. Он даже не был привлечен к дисциплинарной ответственности. Трудовая жизнь в цехе протекала, как обычно. Забастовка была вскоре забыта. Все это еще больше укрепило веру окружающих в то, что Освальд был на особом положении. Теперь американец начал осаждать окружающих неудобными вопросами. Было трудно понять, были ли они вызваны его желанием получить больше информации и лучше понять жизнь в СССР, или за этим стояло нечто другое. Но он был иностранцем и имел право на получение исчерпывающих разъяснений по интересующим его вопросам. Некоторые вопросы Алика носили наивно-провокационный характер. Если бы они исходили от советского гражданина, власти нашли бы способ поставить того на место и сделать так, чтобы они больше не возникали. Пользуясь своей неприкосновенностью, Освальд мог спрашивать о чем угодно. В частности, его интересовало, какую пользу приносили все эти красочные плакаты на стенах цеха, призывавшие рабочих повышать производительность труда, экономить на материалах, улучшать качество продукции и следовать примеру лучших. По его мнению, все это было само собой разумеющимся, и то, к чему призывали плакаты, являлось пропагандистским трюком. Рабочий должен был выполнять свою работу должным образом. Это было основой любого производства. Рабочим платили за их качественную работу. Освальд заходил так далеко, что указывал своим коллегам на то, что эти широко разрекламированные призывы далеко не всегда соблюдались в том самом цехе, где они были выставлены на всеобщее обозрение. Алекс спрашивал, какой смысл был в досрочном выполнении производственных планов. Газеты часто восторженно сообщали, что производство продукции в некоторых отраслях промышленности опережает план на месяцы. По разумению Освальда при социалистической системе планирования перепроизводство продукции в отдельных областях скорее наносило ущерб экономике страны. Куда девались издышки? Задавая такие вопросы, Алек исходил из здравого смысла в понимании плановой экономики. Многие никогда не задумывались об экономической абсурдности перепроизводства и не хотели вдаваться в проблемы, на которые указывал дотошный американец. Если они и разделяли его мнение, то предпочитали не распространяться об этом. Освальд невинно осведомлялся, почему повсюду так много изображений Ленина. Этот вопрос, исходящий от любого другого, был бы воспринят как открытый вызов в системе проявления диссидентства, Великий Ленин, революционный вождь трудящихся, основатель советского государства, чьи идеи освещали путь коммунизму, был глубоко почитаемой личностью. Никоим образом не могло быть слишком много изображений этого великого человека. Однако, взглянув на эту практику глазами американца, можно было подумать, что в стране действительно имеет место обожествление Ленина. Практически в каждом городе была воздвигнута статуя вождя пролетариата, установленная на выгодном архитектурном фоне. По прибытии в Минск Освальд сразу имел возможность лицезреть внушительный памятник Ленину, установленный перед зданием правительства. Увековеченный в бронзе коммунистический лидер был запечатлен в процессе эмоционального выступления перед невидимой аудиторией. Обязательно было вывешивать портрет Ленина в кабинетах руководства. Специальные ленинские комнаты оборудовались на предприятиях, воинских частях, учебных заведениях и так далее. Публичная библиотека могла быть в плачевном состоянии, но в ее фонде и на виду у всех посетителей стояли обязательные тома полного собрания сочинений Ленина, ряды дорогих книг в твердых обложках. Имя Ленина носили многочисленные проспекты, площади, заводы, фабрики, высшие учебные заведения и так далее Дети были членами Ленинской пионерской организации. Комсомол был ленинским комсомолом. Коммунистическая партия Советского Союза была Ленинской коммунистической партией. Ленинские государственные премии присуждались за выдающиеся достижения в области науки, литературы и искусства. Орден Ленина был высшей наградой в СССР. Ежедневно советские люди встречались с Лениным, представленным во всех мыслимых художественных формах. Даже для детей было воссоздано скульптурное изображение упитанного кудрявого Ленина в детстве с книжкой в руках. Всегда мудрый и добрый к трудящимся и безжалостный к их врагам, Ленин неизменно присутствовал в советской литературе, кино и театре. Существовало множество ленинских мемориалов и музеев Ленина. Забальзамированное тело Ленина было выставлено в мавзолее его имени на Красной площади в Москве, сердце России. Для советских граждан вездесущее присутствие Ленина было до незаметности привычным фоном. Они скорее могли бы подумать, что что-то пошло не так, если бы Ленин внезапно исчез из их повседневной жизни. Освальд, пришелец из капиталистического мира, рассматривал культ личности Ленина как скоординированную партией форму продвижения идей социализма. Было очевидно, какие немалые средства вливались в индустрию ленинской пропаганды. Ленин был своеобразным псевдонимом коммунистической партии, и такая пропагандистская кампания должна была внушить советским гражданам мысль о вездесущности и всемогуществе партии наряду с идеей неизбежности окончательной победы коммунизма. Будучи иностранцем, Освальд по-своему воспринимал великого вождя. Один из широко тиражируемых портретов Ленина, вывешенный в цехе, где работал Алик, представлял Ленина, пристально уставившегося на зрителя, всепроникающим взглядом. И Освальду изо дня в день приходилось работать под неусыпным наблюдением вождя пролетариата. «Мне не нравится Ленин, который смотрит на меня со своего почетного места», писал Алик в своем дневнике. Было бы заблуждением считать, что у Освальда развелась неприязнь к одному конкретному портрету. Скорее, в этой записи проявлялось негативное отношение американца к культу Ленина в целом. Сомнительно, чтобы Освальд получил вразумительные ответы на свои вопросы о Ленине. Здесь затрагивался загадочный феномен религиозного почитания великого революционного лидера, что было недоступно пониманию практичного здравомыслящего американца. Вездесущий и всевидящий секретарь порткома цеха товарищ Лебизин с готовностью предоставил бы американцу информацию о вожде мирового пролетариата. Это было его прямой обязанностью. Но в лучшем случае он мог предложить только официальные пропагандистские клише. Освальд уже давно раскусил его и не ожидал получить объективное разъяснение по вопросам, касающимся политики. «Я все больше осознаю постоянное присутствие Лебизина, секретаря парткома цеха, полного сорокалетнего и внешне весельчака. Он настоящий функционер партии», — писал Освальд о Лебизине. «Мой приятель понимал, что рабочий воспринимает величие и важность Ленина скорее в абстрактном смысле. Портрет вождя вместе с пропагандистскими лозунгами были лишь честью интерьера цеха, если говорить об их реальном воздействии на коллектив». Освальд относился отрицательно к производственной гимнастике. «Мне не нравятся физические упражнения в 11-11.10 каждое утро, обязательные для всех. Тени Герберта Уэллса». В своей ссылке на Герберта Уэллса он имел в виду научно-фантастический роман «Первые люди на Луне», где описывалось утилитарное общество, основанное на принципе «все для большинства нет индивидуализма». Несложные упражнения. Производственные гимнастики выполнялись в форме физической разминки перед началом смены. Рабочие выстраивались в ряд, вдоль проходов между верстаками, и действовали по команде физрука от цеха. Это было простое поднятие рук, наклоны и приседания, ничего сложного. Социалистическое государство проявляло заботу о здоровье трудящихся. Производственная гимнастика культивировалась по всей стране. На тех, кто предпочитал выполнять свои упражнения индивидуально – Массовые физические упражнения под команду, должно быть, действовали угнетающе. Но индивидуальность не приветствовалась в советском обществе, где насаждался дух коллективизма. Характер этого массового мероприятия наводил на размышления. Похоже, что граждан приучали действовать как одна бездумная команда по приказу. Освальд увидел именно эту сторону производственной гимнастики. В своем дневнике американец возражал против. Обязательной отправки всего цехового коллектива, кроме меня, собирать картошку в воскресенье в колхозе. Патриотический долг собирать урожай. Мнение рабочих, не неозвученное, сводится к тому, что это им нужно как головная боль. Они, похоже, не испытывают особого энтузиазма по поводу каких-либо коллективных обязанностей, что вполне естественно. Освальд довольно точно почувствовал настроение рабочих по отношению к их патриотическому долгу помогать колхозникам. Мое личное отношение к сельхозработам было иным. Пребывание на природе в течение нескольких недель, не только по воскресеньям, и работа там были чем-то вроде дополнительного отпуска в отрыве от занятий в мединституте. Кроме того, это мероприятие имело благородную цель внести свой вклад в помощь экономике страны. Студенты выполняли значительную часть работы, однако никто особенно при этом не перенапрягался. В деревне можно было найти свои развлечения. Однажды мы обнаружили американский джип, местное транспортное средство, сохранившееся со времен Великой Отечественной войны. Мы носились на нем по сельским разбитым дорогам. Сцепление у джипа было разболтано и перескакивало само собой в нейтральное положение, как только я снимал с рычага руку. Чтобы облегчить вождение, я просил кого-нибудь удерживать своенравное сцепление в нужном положении. Девушки делали это с опаской и выпускали рычаг из рук на первой же кочке. Мотор начинал реветь, девушки въезжали, а остальные пассажиры покатывались со смеху. В сельской местности возникало забытое чувство соприкосновения с природой. Мы воспринимали это через тишину, холодной осенние ночи, мерцание ярких звезд на темном небе, через непривычные для горожанина звуки, вздох коровы в клеву, отдаленный лай собак, студенты просыпались утром под перекличку петухов, доставали из деревенского колодца ледяную воду чтобы умыться и почистить зубы. После простого завтрака из местных продуктов мы отправлялись в поле. Освальд был далек от того, чтобы оценить эти стороны пребывания в деревне и общения с природой. Он не испытывал чувства долга перед государством. Это была не его земля и не его страна. Американец возражал против обязательного собрания после работы, обычно для проведения политинформаций. Обязательное посещение лекций. В своем кратком высказывании он обращает внимание на важную роль пропаганды и систему промывания мозгов в советском обществе. Что касается идеологической обработки, то мы, в отличие от Освальда, давно стали индиферентны ко всем этим многочисленным политическим лекциям. Осознав их неизбежность, мы и научились заполнять часы сидения на этих мероприятиях полезной деятельностью, к примеру, чтением художественной литературы, выполнением очередных заданий и тому подобным. Конечно, все это делалось так, чтобы не привлекать внимания комсорга или парторга, но это было нетрудно, так как комсомольские или партийные активисты предпочитали не замечать отсутствие интереса к политической лекции, если в аудитории все было тихо и спокойно. Такое отношение в миниатюре, демонстрируемое на наших лекциях, распространялось на общество в целом. Проявляйте конформизм, и вам будет дозволено заниматься своими маленькими делами. Прибывший из США Освальд со своим романтическим представлением о советском обществе, должно быть, познав реалии системы, испытал разочарование. Многое открылось для него через систему так называемой политучебы. Политические собрания проходили на регулярной основе в каждом коллективе по всему Советскому Союзу. Управляемые с высшего партийного уровня, они служили средством распространения идей партии Судя по высказываниям Освальда, он видел лишь пустую риторику и демагогию, сопровождающие эти мероприятия. Как американец, он не разделял крайность взглядов местных политиков на США. Ему был ближе дух нахождения взаимопонимания и путей полезного сотрудничества между странами. В особых случаях политические лекции сопровождались концертом или танцами. Игнорировать подобные мероприятия было верным способом обратить на себя внимание властей, что могло привести к негативным последствиям. Освальд решил, что он достаточно познал жизнь в Советском Союзе, пора возвращаться в США. Это решение, которое уже давно зрело в его голове, окончательно сформировалось после разрыва с Эллой Герман. Он не видел смысла больше оставаться в СССР. «Я начинаю пересматривать свое желание остаться. Работа скучная, деньги, которые я получаю, некуда тратить, никаких ночных клубов или боулингов». Никаких мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня хватит». Приняв окончательное решение покинуть страну, Освальд начал строить планы своего отъезда и предпринимать практические шаги в этом направлении. Незадолго до истечения срока действия в СССР его вида на жительство, молодой человек появился 4 января 1961 года перед сотрудником паспортного стола. Ему был предоставлен выбор. Либо подать заявление на получение советского гражданства, либо продлить вид на жительство на следующий срок. Освальд выбрал второй вариант. Взгляды моего приятеля на страну претерпели кардинальные изменения со времени его появления в СССР. Он больше не был романтическим мечтателем и точно знал, что делал. Властям пришлось выполнить просьбу Освальда, тем самым предоставив ему свободу дальнейших действий. Практически это означало начало его кампании покинуть страну. Все это находит отражение в дневнике Освальда. 4 января. Через год после того, как я получил документ о проживании, меня вызывают в паспортный стол и спрашивают, хочу ли я гражданство советское. Я говорю нет, просто продлеваю свой вид на жительство. Срок действия моего документа продлевается до 4 января 1962 года. 16 февраля. «Я обращаюсь с моей первой просьбой в американское посольство в Москве о пересмотре моей позиции. Я заявил, я хотел бы вернуться в США». Итак, американское посольство в Москве было уведомлено о желании Освальда. Ответ не заставил себя долго ждать. Из дневника Алика. «28 февраля. Я получаю письмо из посольства. Ричард Снайдер сообщал. Я могу прийти на собеседование в любое время, когда захочу». Март с 1 по 16 число. Сейчас я живу в состоянии ожидания возвращения в США. Я доверился Зигеру, он поддерживает мое стремление, но предупреждает меня, чтобы я не говорил никому из русских о моем желании вернуться. Теперь я понимаю, почему. Возникшая бюрократическая заминка помешала Освальду немедленно отправиться в Москву. Как иностранец, Он был ограничен в свободе перемещения по стране и поэтому не мог покинуть Минск без официального разрешения властей. Молодой американец напомнил об этом посольству, но там по-прежнему настаивали на том, чтобы Освальд приехал в Москву и лично предстал перед ними. Временное затишье в деятельности Освальда по отъезду в течение последующего периода, примерно трех с половиной месяцев, было вызвано его бурным романом с Мариной Прусаковой.